Глава пятая. Финал. К сожалению, радоваться маленькой победе мы могли недолго. Меху Маркуса здорово досталось. Фактически он мог участвовать в бою лишь на вторых ролях. Иначе говоря, один-единственный выстрел, и все. Его меха не станет. Но ему не позволили сделать даже это. Оставшийся без прикрытия ракетчик сообразил, в какой ситуации он оказался и какую ошибку допустил. Так что едва только стало понятно, что его товарищу конец, ракетчик ударил помеху Маркуса полным залпом. В этот раз противник не пытался экономить, беречь боезапас, и как раз наоборот, палил по полной. Наверняка он уже понял, что осталось ему всего ничего, и если ничего не предпринять, то он покинет поле боя без всяких результатов, не принеся никакой пользы своим товарищам. И он явно этого не хотел. Маркус почти успел завести своего робота за скалу, однако ракеты ударили в последний момент. Большинство из них не попали в его меха, они ударили в землю рядом, в скалу, но то ли разлетевшиеся осколки сделали свое дело, то ли я был невнимателен, и одна из ракет все же попала в мех моего товарища. Однако меху Маркуса был конец. Из корпуса вдруг рванул сноп искр. робот просел, опустился, будто человек, который неимоверно устал или заснул стоя. Затем я увидел на тепловизоре, как быстро нагревается робот. Похоже, повредила система охлаждения, или зацепила реактор. Как бы там ни было, шанс, что робот взорвётся, как это только что произошло с машиной противника, был очень велик. «Маркус, катапультируйся!» «Я справлюсь, командир! Сделал аварийное отключение! Несколько секунд, и ты перегреешься! Катапультируйся немедленно!» «Но я... Сейчас это приказ!» И Маркус подчинился. Я увидел, как кресло с воителем вылетело из шахты на спине робота, полетело к воротам арены. А спустя пару секунд мех Маркуса взорвался. Что ж, один-один. Хотя, надо признать, потеря меха Маркуса была досадной неудачей. Впрочем, мы, когда планировали тактику сражения, учитывали, что Маркус может частично или полностью выбыть из боя. Главное теперь закончить начатое, а точнее забрать еще одного противника. Рока и Артус как раз над этим работали. Пока ракетчика расстреливал Маркуса, двое моих товарищей подошли к ракетчику с разных сторон. Теперь он попросту никуда от них бы не делся. Но наблюдать за тем, что у них происходит, у меня больше возможностей не было. Но на нас Серым шли три вражеских меха, и они уже открыли бешеный огонь, то ли пытаясь нас напугать, то ли серьезно повредить. Благо мы заняли позицию, где было полно укрытий, так что и я, и Серый просто спрятались от обстрела. Сейчас вступать в бой против троих противников мы не собирались. Да, у них численное преимущество, но они менее опытны, чем мы. Однако на близкой дистанции опыт не так важен. Куда важнее огневая мощь меха и умение воителя брать правильный прицел. Я не хотел, чтобы все полетело в тартарары только потому, что я или серый поймаем случайный выстрел, который повредит наших роботов. Нашей задачей было не позволить противнику нас обойти или прорваться на помощь ракетчику. Этим мы займемся. Майсеры по очереди высовывались, огрызались одиночными выстрелами, надеясь замедлить или остановить противника. Но они явно полагаясь на то, что их больше, продолжали перить вперед. Ну а Артус и Рокаран тем временем уже занялись ракетчиком. Пока противник пытался сообразить, что ему делать, Артус ударил ракетами. Противник явно растерялся, пытаясь уйти из-под обстрела, но было уже поздно. Плюс, пытаясь добить Маркуса ракетчик вышел на открытое пространство. Так что теперь был как на ладони, и скрыться ему было некуда. Артус раз за разом отправлял в него ракеты. Машина Рокарана пока молчала. Он не стрелял, пытаясь подойти поближе, чтобы своим единственным залпом поставить жирную точку в этом поединке. Ракетчик противника пытался обстрелять меха Артуса. Но он слишком торопился, потому большинство ракет или просто шли мимо, или были сбиты системами защиты меха Артуса. На протяжении пары минут наши вражеские ракетчики обменивались залпами. а Затем, наконец-то, в дело вступил Рокоран. Я видел, как его мех разрядился из всех орудий, ударив в бок вражеского ракетчика. И это стало его концом. Машина пошатнулась. Пилот чудом удержал ее в вертикальном положении, но тут прилетел очередной залп от Тартуса. «Всё!» Вражеский ракетчик рухнул на землю. Он был вне игры. «Мы смогли разменять одного нашего на двоих вражеских мехов», Теперь у нас было количественное преимущество, и следовало правильно им воспользоваться. Согласно нашему плану, Рокаран и Артус должны были зайти в тыл вражеской троицы, которая пёрла на нас серым. Но вот беда. Враги, хоть и пока не поняли наши задумки, однако давили как могли. Между мехом серого и одним из противников было всего 100 метров. И если бы не скала, за которой укрывался серый, уже бы начался бойное на истощение. Что еще хуже, я ничем не мог Серому помочь. Должен был держать свой фланг. И хоть противников у меня было двое, они действовали осторожно, предпочитая не подставляться и не пытаясь атаковать меня в лоб на храпом. Но оппонент, доставшийся Серому, как оказалось, плевать хотел на все. Единственное, что ему было нужно, достать противника, подстрелить, нанести хоть какой-то урон. Не понимаю, дядя, как можно было взять в команду такого идиота? Он ведь самоубийца, самый настоящий. Если кто-то считает, что такие люди натуральные герои, то нет, это вовсе не так. Твоя задача на поле боя в первую очередь — выполнить задание и выжить. Неважно, сколько и какой урон ты нанесешь противнику, сколько ты противников убил. Если задача не выполнена, ты идиот. Если еще при этом и подох. Ха, комментарий излишний. Так вот, этот тип, что ломился к Серому, был как раз из таких. Благо, Сера его осаживал, не позволяя сильно наглеть. «Думаю, если этот недоделанный камикадзе решится на лобовую атаку, Серый напихает ему так, что у противников останется только двое». А между тем, Рокаран и Артус уже подходили к нам. Еще немного подразнить противников, удержать их возле себя, и наш ударит им в тыл. По моим прикидкам, нужна была всего пара минут, после чего Артус сможет достать врага. Продержаться бы эти пару минут. Один из противников, которых удерживал я, начал движение. Мех обходил камни, пытаясь выцелить меня. Я же наоборот заставил своего горбуна отступить назад, при этом свел оружие левой руки на край скалы. Если противник будет достаточно глупый, последовать за мной получит. И он все же пошел. Клюнул. Или, вернее, он попытался напугать меня, хотел заставить меня отойти еще больше назад, но я этого делать не собирался. Да, подманивать к себе противника входило в планы, но это не значит, что можно наглеть. Я пальнул по выглянувшему из-за скалы орудию. «О, да!» Вражеский мех лишился главного калибра. Пусть через мгновение пилот сдал назад, но я успел разглядеть, как выпущенные из моих излучателей импульсы покорюжили и оплавили орудие. Стрелять из него теперь точно нельзя. А это, в свою очередь, значит, что мех противника стал в разы слабее. В этот момент ударили ракеты, выпущенные Артусом. Рокоран тоже на подходе. Еще немного, и мы с сером перейдем в атаку. Тогда. Оружие и система моего меха были заблокированы. Что за черт? В этот момент я увидел, как вражеский мех дал полный залп по машине Рокарана, нелепо за мишей на горе. Рокаран как раз поднялся на ее вершину, когда его, как и меня, попросту отключили. Да что это вообще происходит? «Внимание, бой завершён. Всем воителям немедленно покинуть мостики своих мехов». Я не верил своим ушам. Почему бой остановили? Что такого могло случиться? В этот момент мех рука рана начал падать. Буквально в последнюю секунду я увидел, как из него вылетело кресло с пилотом. Я был вне себя от злости. Мехов отключили, бой прервали. Я хотел выяснить, почему. Я очень хотел оторвать голову тому, кто приказал это сделать, вне зависимости от причин. Но сначала я узнал, что срока Рокараном Его прямо с поля боя, прямо из кресла забрали в больницу. Он получил серьезную рану, и пока что медики не могли точно сказать, в каком он состоянии. Насколько опасно ранение и выкарабкается ли он вообще. О, за это мне ответят. Какова бы ни была причина остановки боя, но Мехов обеих команд должны были отключить синхронно. А на деле отключили нас, и лишь спустя несколько секунд, за которые противник успел совершить залп, отключили их. Когда я вошел в зал, где нас, участников поединка уже дожидались местные вельможи, приехавшие гости, то сразу учил неладное. Все было обставлено слишком официально. Например, стулья, на которых восседали члены комиссии, следившие за тем, чтобы бой проходил по всем правилам. Во главе Шито, разумеется. Мне это совершенно не понравилось. Хоть морда у него была непроницаемой, и на ней застыла маска равнодушного официоза и пафоса, я видел, как прыгают в его глазах чертики, Он прям светится от счастья. И чему он может так радоваться? Тому, что где-то подгадил мне. Не иначе. Почему бой был остановлен? Почему отключение не было выполнено синхронно? Один из моих бойцов получил залп уже после того. Это не неважно, лорд Ленгрин. Перебил меня Шито. «Что значит «неважно»? Это нарушение всех правил!» «Правила нарушили вы!» «Поэтому мы были вынуждены остановить бой!» «Я?» Признаться, я был несказанно удивлен подобному заявлению. И любопытно было узнать, в чем Шито решил меня обвинить. Я лихорадочно соображал, но не мог найти причину. Проверку мехов мы прошли, правила поединков никак не были нарушены. Не иначе Шито решил обвинить меня в чем то что я не совершал, или же его ищейки нашли какой-то злопакостный пункт в кодексе, который или написан, чёрт знает когда, или же косвенно может относиться к текущей ситуации, или же трактуется двояко. И потому что то решил за него уцепиться. Нас посмотрим. Я был готов ко всему. «Вы, лорд Ленгрин, нарушили седьмой параграф пункта А. Хм, позволю себе его процитировать». В поединке части могут участвовать исключительно граждане империи либо лица, имеющие особые заслуги перед империей и имеющие разрешение на участие в поединке от члена имперской семьи, а также получившие согласие на участие от оппонентов либо других непосредственных участников поединка. Я не понимаю, какое отношение этот параграф имеет к сегодняшнему поединку и моей команде. Тем более не понимаю, в чем состоит обвинение меня в нарушении. Но двое ваших воителей, известные как Серый и Маркус, они не являются гражданами империи. Они оба сражались в рядах падших, своей службой доказали преданность империи и ее интересам, были переведены в строевые части. Более того, каждый из них получил надел, титул и звание. Я помню, как лично их награждал. Что так? Однако департамент контроля миграции не получил их документы. Соответственно, в реестре граждан империи эти двое не числятся. Что значит не числится? У них есть идентификаторы и документы, подтверждающие гражданство, и, боюсь, что без одобрения и подтверждения со стороны департамента они не могут считаться полноценными гражданами. Кроме того, ни один из них не явился кривнителем веры, не прошел проверку на ересь, что также является необходимым пунктом перед получением гражданства. Так что большой вопрос, почему и как вы смогли дать им на дело титулы и звания? «Это лишь бюрократическая ошибка. Департамент подчиняется мне. Фактически я являюсь тем, кто решает, кто в графстве получает гражданство, а кто нет». «Согласен. Тогда вопрос. Вы подписывали приказ о внесении этих двоих в реестр?» «Я могу подписать его хоть сейчас». Ха -ха, «Сейчас, боюсь, уже поздно». Улыбнулся самой ядовитой своей улыбкой Шито. «Утром, перед началом боя, в самый раз. Но сейчас, к сожалению...» «Это возмутительно! Недоразумение ошибка, которой людям, защищавшим интересы империи, стоит гражданство! Это...» «Никто не будет ущемлять заслуженных героев!» «Я вам более того скажу. Лично проконтролирую, чтобы оба этих человека получили то, что им полагается, и что они заслужили». Тут уже улыбка Шито стала не просто ядовитой, а откровенно хищной. А я представляю, как шито воздаст по заслугам двум моим верным соратникам. Соответственно, так как вами, лорд Ленгрин, были нарушены правила поединка, ваша команда дисквалифицируется, а победа присуждается...» Зал взорвался недовольными криками. Часть из них, наоборот, была радостной, это сторонники моего дяди. Но все же большинство были возмущены таким поворотом. «Тихо! Тихо!» Шито пытался заткнуть возмущённую толпу. Я же воспользовался моментом и развернулся лицом к кронпринцу. «Ваше высочество, быть может, вы сможете рассудить наш конфликт. Я считаю несправедливым тот факт, что из-за бюрократической ошибки мои люди лишены гражданства и команда дисквалифицирована. Я уверен, что судейский комитет, а в частности его, председатель...» Тут я бросил взгляд на Шито. «Относятся ко мне предвзято». И ж тем более я считаю несправедливым присуждение победы моему противнику. Все эти нелепые обвинения и глупейшие из аргументов явились на свет потому, что председатель судейского совета не желает моей победы. И весь этот пафос, увидев и осознав, что я имею высокие шансы на победу в поединке. Конец моего монолога утонул в криках. Кто-то выражал мне недовольство и откровенно фукал. Кто-то поддерживал меня. Если честно, я был уверен, что он меня поддержит, ведь я его союзник, в отличие от дяди. И сейчас Кронпринц должен был воочию в этом убедиться. Духовенство, являющееся противником Кронпринца в политической борьбе, откровенно поддерживает дядю. И пытается сделать его победителем в поединке, где он явно начал проигрывать. Кронпринц поднял руку, призывая к тишине. И когда она настала, заговорил. «Лорд Ленгрен, хотя я испытываю к вам симпатию». «Однако я здесь нахожусь в качестве гостя и не вправе вмешиваться в решение судей». «Свод правил был составлен членом императорской семьи. Кто, если не вы, вправе его толковать и решать?» Кронпринц грустно улыбнулся. «Правила писались кровью и в течение долгих веков. Кто и такое, чтобы их оспаривать? И, к сожалению, хоть действительно имеет место бюрократическая ошибка, Хотя лично я бы это назвал вашей личной безалаберностью по отношению к своим же людям. Однако нарушение есть. Перед глазами меня все поплыло, звуки стали приглушенными, слова коронпринца принца стали для меня ударом, после которого далеко не всякий может оправиться. Точнее, я понял, что сейчас произошло и кто за всем стоит. Это Нешито устроил мне подлость. Это крон принц меня просто и банально слил. Не знаю почему, но в поединке он поставил на дядю, а не на меня. Именно он его видит графом Тира. Почему он на это пошел? почему согласился, зная, что духовенство и дядя плотно сотрудничают, я не понимал. Это противоречие логике, но это произошло. «Объявляется победителем поединка и новым графом Тира!» тем закончил свою речь Шито, и сторонники дяди взорвались радостными криками. «Что касается вас, лорд между тем продолжил Шито с довольной улыбкой. «За нарушение кодекса поединка чести, за использование грязных внешников в поединке чести, призываю лорда Тира наказать вас, лишить всех регалий и званий, титулов и наделов» за связь с внешниками, за использование запрещенных устройств внешников, нарушающих постулаты империи касательно допустимой в использовании техники, за оскорбление церкви империи приговорить к изгнанию.